Дальше все шло идеально. Красивые фотографии молодожен на фоне цветочной арки особняка втроем с дедом. На каждом снимке невеста выглядела бледной, а жених суровым и хмурым. И только Тихомиров улыбался так широко, словно выиграл джекпот, поставив на кон кровное сбережение всех пенсионеров страны но даже отсутствие улыбок не портило фотографий. Жених и невеста выглядели идеально. Наутро все таблоиды вещали о том, как шикарно прошло торжество, а молодожены отправились в свадебное путешествие. «Счастливица!» — думали все девушки страны. Везунчик! Сошлись в едином мнении все холостяки столицы. И только Роксана... Тщательно прятала взгляд от своего мужа, ведь ничего, кроме неприязни, она к нему не испытывала.